Нельзя сказать, чтобы утро пропадало даром в доме Обломовых. Стук ножей, рубивших котлеты и зелень в кухне, долетал даже до деревни. Из людской слышалось шипение веретена, да тихий, тоненький голос бабы. Трудно было распознать, плачет ли она или импровизирует заунывную песню без слов.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 Придут ли коровы с поля, старик первый позаботится, чтобы их напоили. Завидит ли из окна, что дворняжка преследует курицу, Тотчас примет строгие меры против беспорядков. И жена его сильно занята. Она часа три толкуется Веркой портным, Как из мужненной фуфайки перешить Илюше корточку. Сама рисует мелом и наблюдает, чтоб оверка не украл с окна. Потом перейдет в девичью, задаст каждой девке, сколько сплести в день кружев